Офис авиакомпании «Панам» открывается ровно в девять. Первый клиент, вошедший в дверь, высокий статный мужчина в черных слаксах и красной рубашке. Его каштановые волосы острижены под ежик в парикмахерской напротив. Он проводит рукой по щетине на затылке и пытается вспомнить, когда еще стригся так коротко. Кассирша никак не может подобрать Винцу подходящий рейс. Он хочет улететь сегодня, Но предстоит еще кое-что доделать, поэтому билет нужен на вечер. «Вам лучше подождать до утра», – советует кассирша, пожимая плечами под фирменной синтетической блузкой паном цвета дроздовых яиц. «Нет», – настаивает Винс, – «мне нужно уехать сегодня». Пока кассирша говорит по телефону, Винс смахивает каштановые волосы с рубашки. После некоторых усилий она получает ответ – Рейс до Сиэтла в 16.30, потом до Охары в 18.20. Там он проведет ночь, а на следующее утро улетит первым рейсом. Винс расплачивается наличными, вызывает такси и ждет в здании, когда оно приедет. Спасибо, что выбрали Pan American, говорит Кассирша, когда он выглядывает за дверь. Приятного пребывания в Нью-Йорке. Винс сидит в закусочной у Чета. Перед ним две кучки монеток по 25 центов, ручка и блокнот. Он допивает кофе, осторожно оглядывается, сгребает в руку одну кучку и идет к телефону-автомату. Бросает монетки по одной и начинает набирать номер по памяти. «Бэнкс Марроу Деврис». «Секретарша», Винс улыбается – пишет на листке партнер. Бенни стал партнером, без балды. «Будьте добры, Бенни Девриса. Я посмотрю, на месте ли он...» Она переводит звонок. «Бенни Деврис...» Винс чувствует, как от этого скорострельного голоса ему становится тепло. Как-то Бенни сказал ему, что специально говорит быстро, чтобы выдать клиентам больше информации, больше скажешь, больше заработаешь... Я еще адвоката, который представляет интересы исправившихся гангстеров». Бенни Деврис немногословен, что для него нетипично. «Кто это? А ты не узнал?» «Молчание. Ты представляешь интересы стольких лучших своих друзей, что всех уже и запомнить не можешь?» «Марти?» Это прежнее имя, к удивлению Винса, звучит непривычно. «Он самый. Марти, ё-моё, какого хрена ты где?» Винс обводит взглядом тихую кофейню. «Ты даже не представляешь, где я». «Без балды. Федералы с тобой хорошо обращаются?» «Как с королем. Ты ни во что не вляпался?» «Как всегда есть проблемка». «Опять кредитки». «Ага. Ах ты, старый аферист. Смотрю, ты все-таки заполучил на дверь табличку с собственной фамилией». Бенни смеется. «Да, пару месяцев назад, представляешь? Единственное преимущество в ведении крупных уголовных дел твое имя появляется в газетах. Слушай, Бенни, у меня есть к тебе вопрос, это очень важно. Ты что-нибудь слышал обо мне? Может быть, кто-то узнал, где я, хочет вернуть деньги, которые я задолжал? Кто, например? Не знаю, потому и звоню. Я подумал, может, ты свяжешься с нужными людьми, разведаешь, не спрашивает ли кто обо мне». «Господи, я даже не представляю, с чего начать. Ребята, против которых ты давал показания, из них никого не осталось. Про Бейли и Крейпа ты слышал, придурки несчастные. А Калетте, так он теперь сам даже пописать не может. Живет на Ридж в старой квартире своего сына». Винс записывает в блокноте Ридж. «Остальные либо богу душу отдали, либо срок мотают Марти». Тут, наверное, замешаны эти новые ловкочины, хватавшиеся приемчиков из фильмов. Хочешь честно, нынче хоть носись, по Молдбери, спустив штаны, никто ничего не скажет. Винс кусает ноготь большого пальца. Чушь какая-то. Кто-то же послал того парня в спокан. А как там Тина? спрашивает он. В смысле? Ну, как у Тина дела? Обо мне спрашивала? Бенни отвечает не отвечает ни сразу. «Ты ведь знаешь, что она вышла замуж, да, Марти?» Винс смотрит в окно, записывает на листке «Замужем». «Ау!» «Да, я слушаю. Три года прошло, Марти, жизнь продолжается». «Кто он?» — спрашивает Винс. «Ее муж хороший парень, к криминалу отношения не имеет, играл за нашу команду по софтболу, там они и познакомились. Мы ездили на районные соревнования, чуть первое место не заняли». «И что он делает?» «Он защитник». «Да нет же, идиот! Чем он на жизнь зарабатывает?» «А, он диспетчер в аэропорту Кеннеди!» Винс отводит трубку от уха на несколько секунд, потом прикладывает обратно. «Слушай, Бенни, тут есть один парень из Филли. Рей, фамилию не знаю, коренастый, волосы черные. Типичный киллер из этих на быков похожих. Его задействовали, чтобы прикончить Джимми Пламса за то, что тот скрывал доходы от автоматов в Квинсе. Помнишь такого?» «Марти, я теперь веду в месяц по пять-шесть уголовных дел. Всех ведь не упомнишь. Я даже не помню, кто из них мне задолжал. Нет, такого не забудешь. Колоритный парень, у него толстые черные брови, как две бешеные гусеницы. Всех зовет шефами. А почему он тебя так заботит, этот парень? Потому что...» Винс оглянулся, он тут. «В каком смысле?» «Объявился в городе. Вчера ночью хотел прокатить меня на машине». «Киллер, там у тебя, ты уверен?» «Да, на все сто». «И чего он от тебя хочет?» «А ты как думаешь, подружиться со мной?» «Господи, ты уверен?» «Бенни, этот парень пытался прокатить меня на машине». «Ладно, я поспрашиваю, разузнаю, кто его нанял». «Как его зовут?» «Спрашивает Винс». «Кого?» «Парня, за которого Тина вышла замуж твоего зятя». «А, Джерри, его зовут Джерри». Винс записывает в блокнот Джерри. «А фамилия...» «Да ладно тебе, прекрати, Марти. Просто назови мне ее новую фамилию...» Вздыхает. «Макграф. Джерри и Тина Макграф». Винс записывает «Тина Макграф». «Они по-прежнему живут в пригороде?» «Нет, переехали на Лонг-Айленд». Винс прибавляет к написанному «Лонг-Айленд». «Спасибо, Бенни. Слушай, Марти». Я тебе скоро перезвоню, дружище. Винс кладет трубку, смотрит на страничку блокнота «Партнер Бэй Ридж замужем Джерри Тинамак, граф Лонг-Айленд». Не совсем те сведения, которые были ему нужны, а может и те. Винс комкает листок, возвращается к столику и опускает бумажный шарик в пустую кофейную чашку. Он смотрит на вторую кучку монеток и понимает, что они не пригодятся. Винс идет, пригнувшись по заднему двору соседей, перелезает через ограду и заглядывает в окошко подвала собственного дома. Убедившись, что там никого нет, разбивает локтем стекло и соскальзывает в подвал. Он встает на стиральную машинку, спрыгивает на пол, поднимается по ступенькам и выходит в кухню. Точнее в том, что когда-то ею было. Они тут постарались на славу. Ящики выдвинутые, повсюду разбросана еда — Коробка с травкой, хранившаяся под раковиной, пропала, он так и думал. Все засыпано вулканическим пеплом. Небольшой запас наличных, который он держал в кухне, тоже исчез. Винс входит в гостиную. Везде валяются журналы и газеты. Они даже оторвали заднюю крышку телевизора. Вот почему он хранит деньги в магазине пончиков, а фамилию, адрес и номер телефона почтальона в голове. В спальне все завалено одеждой Винса, кровать разорена, из тумбочки все выгребли. Винс переворачивает тумбочку, к ее дну скотчем приклеено и стертое письмо. Цензор ФБР вырезал из конверта все, кроме фамилии отправителя Тина Деврис. Винс давно собирался ответить, но не знал, что сказать. Он кладет письмо на тумбочку, и садится на кровать, осматривая кучу одежды. Наконец встает и начинает складывать дорожную сумку. Звонок в дверь раздается, когда он уже застегивает молнию на сумке. Господи, что за день? Он оглядывается, берет желтый конверт с десятью тысячами и засовывает в сумку, потом подхватывает кусок узкой трубы сантиметров двадцати длиной, которым до смерти напугал мальчишку из импалы. Он смотрит в окно и видит на пороге высокую женщину, держащую кипу буклетов. На груди у нее значок «Андерсона в президента. Винс приоткрывает дверь. У женщины вид профессионального агитатора. Высокая блондинка в крупных круглых очках, зубы как у лошади. «Здравствуйте, сэр! Ширли Стаффорд. Я агитатор компании Джона Андерсона в президенты. Не желаете поговорить?» «Я вообще-то спешу», — отвечает Винс. «Понимаю. Вы являетесь членом одной из двух политических партий, мистер Камден?» «Нет, я не вхожу ни в одну из них». «А вы являетесь зарегистрированным избирателем, мистер Камден?» «Да». «Можете ли вы назвать себя неопределившимся по данному вопросу?» Винс распахивает дверь. «В общем, да, я еще не определился». «Мистер Камден...» «Вы согласны с тем, что республиканцы и демократы взяли политические процессы в этой стране за горло мертвой хваткой?» «Ну, она не умолкает». «Исключив Джона Андерсона из дебатов на этой неделе, несмотря на то, что число его сторонников перевалило за 10%, Картер и Рейган невольно показали, до какой степени мы нуждаемся в таком человеке, как Джон Андерсон». Мистер Камден, наша политическая система близка к расколу, и Джон Андерсон полагает, но ему не победить. Простите? Ну, у него же сколько там? Десять процентов за четыре дня до выборов. Я вообще не понимаю, почему вы все еще ходите, агитируете. Что ж, у Джона Андерсона есть шанс набрать самый высокий процент голосов для третьей партии со времен, но ему же не победить». Она недовольно поводит плечами и размыкает губы, обнажив огромные зубы. «Да, но Джон Андерсон полагает...» «Подождите, не о нем речь, а о вас. Зачем ходить от двери к двери, пытаясь привлечь голоса для человека, у которого нет шансов?» Она смотрит на буклеты в своей руке выдыхает. «Я... я нанялась на эту неделю и...» Через два здания от них кадиллак Лена сворачивает на улицу Винса. Он тянет женщину в дом. «Прошу вас, входите!» Винс захлопывает за ней дверь и оглядывается в поисках чего-то, сам не знает чего. Ширли тоже озирается и видит кучи одежды и продуктов, выдвинутые ящики, разобранный телевизор, все разломанное, рассыпанное на полу, покрытое вулканическим пеплом. Наконец ее взгляд натыкается на кусок трубы в его руке. «Мне не следовало заходить!» Винс обводит бардак куском трубы, которым собирался кого-нибудь треснуть. «Оставил дома пса, а он погнался за мышью». «Ах, у вас есть собака!» — улыбается Ширли. «Обожаю собак, а где он?» Винс отодвигает штору и выглядывает в окно. Его машина сбила. Кадиллак притормаживает у тротуара через дорогу. «Черт, черт, черт!» Винс отходит от окна. Его глаза бегают вокруг и останавливаются на куске трубы. Ширли заметно нервничает. «Мне, правда, пора. Как глупо». Винс понимает, что глупо, и все равно эта мысль должна задействовать все его серые клеточки, отвечающие за порождение решений, потому что ни о чем другом он думать не может. Винс протягивает кусок трубы Ширли и указывает на щель для почты в двери на уровне колена. «Послушайте, Ширли, а окажите мне одну услугу». «Если согласитесь, проголосую за Андерсона». Обращаясь к ней, он слышит собственные слова. «Зачем помогать человеку, у которого нет ни единого шанса?» Через несколько секунд Винс уверенным шагом выходит из дома. Лен и Рей вылезают из машины. Они оборачиваются и замечают Винса. Лен снимает очки. «Легок в помине?» «Легок на помине, дубина!» Винс идет через лужайку и сходится с Леном и Рэем посреди улицы. Они останавливаются в трех метрах друг от друга, образуя узкий треугольник. «Как делишки, шеф?» — Винс переводит взгляд на Рэя. «Устал немного». «Приятель, твой такую глупость отмочил вчера», — замечает Лен. «Не будем терять время впустую. Гони бабки и поехали навестим почтальона». «Нет», — отвечает Винс Рэю. Лен театрально закатывает глаза. «Черт побери, Винс, ты что меня за идиот, ты держишь?» Но Рэй и Винс смотрят друг другу в глаза, не замечая Лена. Рэй делает шаг вперед. «И не подумаю!» Винс оборачивается и кивает на дверь. Рэй и Лен прослеживают его взгляд и видят нечто, похожее на ствол ружья, высунувшееся из щели для почты и направленное точно в грудь Рэя. Рэй переступает, чтобы разглядеть получше. Ствол двигается вместе с ним. «Молодец, Ширли!» Она посмотрела на Винса так, будто он был умалюшенным, но оказалось, она любит розыгрыши не меньше, чем собак. Он объяснил, что ей и надо-то будет всего лишь опуститься на пол и следить за тем парнем через трубу. Теперь Винс позволил себе расслабиться и похвалил себя. «Вот так!» Дело не в том, какие у тебя карты на руках, а в том, как ты ими играешь. — Это что, труба? — спрашивает рай щурясь. Лен тоже щурится. — А ты думал, мы примем ее за ружье, Винс? — Рэй хмыкает. — Шеф, ты окружил нас водопроводчиками? Как по команде дуло скрывается в щели для почты, дверь распахивается и выходит широко улыбающаяся Ширле Стаффорд С куском трубы в руке. «Ну как? Разыграли мы ваших друзей, мистер Камден?» Что ж, иногда дело и в картах. Однако, к собственному удивлению, Винц абсолютно спокоен. Пятнадцать минут или пятнадцать миллиардов лет – какая разница? Или час? Как распорядиться последним часом своей жизни? Пытаешься вспомнить лучший час в жизни? Отличный секс, партия в покер, поездка с отцом в музей естественной истории – Но невозможно вот так запросто выделить один час, как невозможно рассматривать один мазок из картины. Вспоминается все разум. Твои воспоминания — это впечатления, нанесенные на слои ткани. И что в этом мире один единственный час или одна единственная минута? Пятнадцать минут или жизнь? Какая разница? Винс неожиданно для себя начинает смеяться. Сначала ему кажется, что именно из-за его смеха Лен и Рей пятятся назад, но тут Винс замечают, что они смотрят мимо него. Он оборачивается, чтобы проверить. Полицейская машина без знаков неторопливо едет по улице по направлению к ним. Винс отступает на тротуар, и машина останавливается между ними. Винс с одной стороны, Рей и Лен с другой. Худощавый молодой полицейский, что стоял у магазина фото на паспорт и сувениры Дага, Алан Дюпри, выходит из машины и улыбается Винсу.